Я снял свою кровавленную одежду, примерил принесенные штаны, курточку и рубаху. Переоделся, посмотреть бы на себя в зеркало, но его в каюте не было. И то не в дамском же я салоне, а на борту каперского, считай, пиратского судна. Надел на голову смешную шапочку, нечто среднее между беретом и пирожком. Выглядел я, наверное, смешно. Но кто его знает? Какая сейчас мода за границей? Коротенькие штанишки носят или длинные? Я подпоясался, сунул кошель за пояс и вышел на пушечную палубу. Команда мирно спала, и я поднялся по трапу наверх. У штурвала стояли рулевой и карстен, сжимавший зубами трубку. Яркая луна едва освещала море. Чего они здесь видят? Так и на отмель или островок налететь можно. Или они знают эти места, как свои пять пальцев? — Спать иди, медикус! — заметив меня, — сказал каперский адмирал. — А хочешь выпить — пей. Перекусить только утром можно будет. Подышав свежим воздухом, я спустился в каюту и улегся на сундук, благо крышка его была плоской. Так. Интересно. У карстана из трёх кораблей остался лишь один. Да и то здорово потрепанный. Он что, вновь будет собирать эскадру или забросит каперство? А какое мне до этого дело? Надо поспать. Вставшее солнце било прямо в лицо. Я продрал глаза, на судне слышалась возня. Я вышел из каюты. Матросы из легко раненых делали на палубе приборку, сбрасывали за борт куски досок, обрывки веревок, замывали следы крови. — Скоро в порт придем. Надо прибраться, — буркнул Карстен. — На камбузе можно поесть. Я отправился на камбуз, найдя его по запахам. Кок, который выглядел как бандит самого устрашающего вида, Без слов навалил мне в оловянную миску овсянки, сверху припечатал куском саланины и добавил пару сухарей. Не ресторан, конечно, но утолить голод можно. Пока я ел, кок выглянул в леминатор и равнодушно сказал: "Борнхольм проходим". До меня не сразу дошло. Потом сообразил, что остров Борнхольм это же то место, где базировалась эскадра, карста народа. Тогда почему он идет мимо? А куда мы идем? Копенгаген. Бросил неразговорчивый кок. От Борнхольма до Ростока было не так уж и далеко. От Копенгагена чуть ли не вдвое дальше. И что, теперь идти и требовать сменить курс? Смешно. Меня запросто скинут за борт. повесив на шею вместо камня мою сумку с инструментами. Придется плыть с ними, иного выхода не было. От нечего делать я прошелся по шхуне, заодно осматривал раненых. Состояние их было вполне удовлетворительным. Шхуна мне понравилась, но, конечно, я делал скидку на разрушения, полученные в бою. Видел я раньше пиратские суда. Грязь и вонь. Карстен же содержал судно в чистоте и порядке. Скорее всего, он держал на судне железную дисциплину, причём держал жёстко. На пушечной палубе я видел парочку плитей, провенивших самаряков, клали на ствол пушки, руки связывали под стволом, и по голой спине боцман Тырин, назначенный из приближённых человек, наносил отведённое количество ударов. Ещё на английском флоте любили протаскивать провинившихся на верёвке под килем. В полдень следующего дня корабль причалил к портовой стенке Копенгагена, встав подальше от центра порта. Конечно, кому охота показывать всем изрядно повреждённый в бою корабль. Команду отпустили на берег, Вместе с ней сошёл с корабля и я. Но у меня по душе мне пиратская стезя. В этот же день мне удалось найти попутный корабль, и к вечеру следующего дня я был в Ростоке. Повредив по причалам, я нашёл наши русские ладьи. Ильи на судне, как и других купцов не было. Все на торгу, пояснил дежурный. Я улегся отдыхать под навесом на своем месте. Не знаю, чьи города, найти Илью невозможно. Вечером купцы взошли на судно все вместе, возбужденный и обсуждающий итоги торгов. Завидев меня, Илья обрадовался. — Жив! Молодец, что нашел меня! — Отчего на тебе за одежда такая? Ты же в другой был. — Пришлось поменять. — Чудная! Здесь не такую носят. Не знаю, Илья. Но мне выбирать не пришлось. Не обижайся, это я так к слову. На завтра мы пошли на Торговое месте, нагруженные тюками с товаром. Меха продавались бойко. Торговал Илья умело, весело, зазывая горожан прибаутками, из которых немчура не поняла и половины. Распродав товар, Мы зашли в местную таверну и поели горяченького, довольно жиденького супчика. А пиво и свиные сордельки оказались хороши. Проходя мимо кирхи, я обратил внимание на разноцветную мозаику в окнах. Илья, зайдём, поглядим. Чего я не видел в этих схизматиков? Церковь-то не наша, неправославная. Да не молиться за во, Илья. Поглядите на искусство стекольное. Ну разве ж это так? Мы вошли, направились к западной стене. Лучи солнца били в разноцветные стёкла и на полу рассыпались всеми цветами радуги. Было небокновенно красиво. Илья застыл, поражённый заморским бивом. радовал ты моё сердце Юрий сороду не видывал таких чудес Илья а я ведь тебя не любоваться привёл Чего тогда ты подойди поближе приглядись Мы подошли осмотрели мозаику В свинцовый переплёт были вставлены кусочки разноцветного стекла образуя рисунок Что-то не пойму я тебя зятёк — Эй, Илья, вот что тебе дома организовать надо. Переплеты делать не проблема, как стекла разноцветные лить. Вот вопрос. — Эк, как ты задумал. А я все время думаю, чего ты меня сюда потащил. Ну, делают ведь люди, и мы сможем. Ты хотел деньги в производство вложить, вот и вкладывайся. Не иди по мостовой, глядя под ноги. крути ей головой по сторонам. Не, не потянем. Мало того, что стекло лить надо, так ещё и цветное. Такое только в Венеции делают, я слыхал. Мы вышли из кирхи в глубокой задумчивости. Я размышлял, нельзя ли перекупить опытного стеклольщика, предложив ему неплохое жалование, или же попробовать самому Возвини достаточно. Время не это отнимет много, но и денег можно сэкономить изрядно. Весь следующий день, пока Илья торговал, я шнырял по Ростоку, пытаясь найти стеклянную мастерскую. Щетно. Все витражи были привезены из Венеции или юга Франции. Видно судьба. Придётся всё начинать самим. Через пару недель весь товар был распродан, Илья на все вырученные деньги закупил местных товаров для продажи на родине. Удалось это с трудом. Забидев русских купцов, немцы начали завышать цены. Не зря организовали Ганзейский союз, дабы торговать с Русью самим. И все-таки настал день, когда наша ладья вышла в море, и направилась к родным берегам. Капитан советовался с купцами, как путь держать. И ближе к польским берегам есть опасность нарваться на польских пиратов. В прибрежных странах все уже были наслышаны о том, что шведы разбили эскадру карства народа. Стало ведь поляки осмелеют. Держаться севернее, подальше от ляхов, можно нарваться на шведов. решили не идти одним курсом, а периодически его менять. К тому же, смотрящих выставили не одного, а троих, чтобы за морем смотрели. Как появится где парус, докладывать сразу, чтобы попытаться уйти или укрыться за каким-либо островком. С трудом, общими усилиями и напряжённой работой всей команды удалось дойти до финского залива. без происшествий. Но уж дальше по своей земле, вернее, в воде. Там полегче. Вот вдали показались купола церквей Пскова, и к вечеру мы причалили в Псковской земле.